Дежеловозы. 20 августа. Опять ночь промаялся желудочной болью и ложками глотал питьевую соду. Язва каждый раз напоминает, чтобы вел себя прилично и не перепивал. Великолепный Венечко Ерофеев в своей книге «Москва-петушки» прекрасно описал процесс питья и опохмелки русского человека. Сам он не мог отказаться от поддавона, даже смертельно заболев раком горла, меня же язва притормаживает довольно часто, не давая пойти в разнос. Но Ваня хорошо отдохнул и бодро шагал по центральной улице Пендлатона, оставляя позади дорожные яблоки. Никто нас за это не преследовал и не заставлял убирать, поскольку сам шериф Рон Хернден экскортировал телегу. Директор Комитета по экономическому развитию города Лесли Кернс также следовала рядом в своем автомобиле. Она заранее договорилась с владельцами магазинов о помощи моей экспедиции, и мы вначале заехали в магазин пищи для животных за мешком зерна, а потом в супермаркет с зажаренной курицей. Газетчики сопровождали нашу кавалькаду и фотографировали эти важные сцены местной благотворительности. На окраине города я заехал в слесарную мастерскую наварить шипы на подковы. Ее хозяин, Ричард Мейер, отложив в сторону чей-то заказ, сразу же принялся за мои подковы. Узнав, что я из Санкт-Петербурга, он рассказал, что дочь недавно оттуда вернулась в восхищении от его архитектуры, но в возмущении от манер тамошних кавалеров. Я философически заметил, что манеры жителей не обязательно гармонируют с окружающей их архитектурой. Большинство обывателей нашего города на Неве в пажеских корпусах не обучалось. Старая Пендлтонская дорога следовала руслу реки Юматилла, и машины здесь давно не ходили. Встречались иногда велосипедисты и пешие туристы с рюкзаками. На заливных лугах противоположного берега паслись антилопы и дикие козы, дорогу неспешно пересекали лисицы и койоты. Это была их земля испокон веков. Развлечения ради включил радио и почерпнул архиважную информацию, что 1,6 миллиона американцев Сидит за решеткой. То есть каждый двухсотый здесь преступник. Мы всегда в России стремились переплюнуть американцев. Наверное, в этом мы впереди планеты всей. Как правило, преступления совершают люди, которым нечего делать. Наконец я увидел недалече от дороги дом и зарулил в гости на ферму раса Некрашевича. Тот собирался с женой на банкет в город, но разрешил устроить лошадь на пастбище. Времени на разговоры у него не было, но я успел узнать, что работает он дорожным рабочим. Недавно купил этот роскошный дом с семью десятью гектарами пастбищ, где содержит 30 голов скота. «Ну, какой наш работяга может себе позволить подобное?» В Хермистауне Я направился на территорию ярмарки, начальство которой выделило загон для лошади и выдало кипу прессованного сена. Сам я устроился рядом в телеге и уже без особого интереса наблюдал соревнования женщин в объезжании верхом вокруг трех пустых бочек. Правда, сам-то я вряд ли бы показал время меньше 15 секунд. Директор ярмарки Гэри Гаравд позвонил Саю Ручу местному специалисту по тяжеловозам. Сай не замедлил приехать, чтобы увидеть мою лошадь и помочь супрежью. Недалеко я бы уехал, если бы не имел по дороге таких помощников. У себя на ферме Сай содержал 30 лошадей породы Клайдесдейл. Скоро ему должно было исполниться 80 лет, но Сай продолжал работать на земле, используя лошадей как тягловую силу. Во время праздников и парадов он запрягал шесть или восемь лошадей цугом и приезжал сюда на ярмарку показать, как это делается, ведь искусство запряжки лошадей исчезает вместе с уходящими из этого мира мастерами. Недавно дирекция ярмарки установила слишком узкие для проезда упряжки ворота, и Сай приехал с угрозой взорвать их, если начальство не расширит вход. Он принадлежал к вымирающему племени людей, не желающих примириться с бинарным, нивелирующим образом жизни, а еще он был романтик лошадей. Поэтому я поставил ему послушать пленку с записью песни «Тяжеловозы» в исполнении ансамбля «Джет Ротал». Эта песня являлась гимном моей экспедиции, и были в ней такие слова. «И придет день, когда нефтяные бароны», Вычерпают последнюю нефть, и ночи будут холодными, Вспомнят люди о нашей силе и благородной мощи, Запрягут вас опять в старинные плуги, И будете, как прежде, переворачивать землю под крики чаек. Песня была об уходящей жизни, Которая всегда к нам возвращается, О лошадях, которые делают нас людьми.